Осенний париж шумный и говорливый, рядящийся в обрывке лета как стареющая кокетка, втраченная молью манто. Я люблю французскую столицу за эту непокорность увиданию. Только здесь в суетливом безвремени я могу чувствовать себя хоть немного живой. А стефы больше нет. Вот уже два года она умерла во сне, без мучений, а я боялась, что Господь откажется принимать ее грешную душу. «Маменька, маменька, вы только посмотрите, какое чудо в вещах нашей Стефании сыскалось!» Машенька целует меня в щеку, улыбается ясной своей чуть кривоватой улыбкой, смотрит глазами цвета штормового моря, откидывая с лба непокорную прядь. «На Машенькиной ладони мое проклятие!» Красный камешек на тонкой цепочке. А я надеялась, что Стефа от него избавилась. «Мама, что это?» «Это?» Собирая волю в кулак, улыбаюсь. «Так, безделица, выбрось ее, Машенька». «Не выбросит». «По глазам вижу, что не послушается, Оставить себе». «Ну и пусть». «Просто не стану ей рассказывать». Может, время с милостивица потеряется безделица? Выжженная на ладони паутина отзывается болью. Сколько лет минуло, почитай вся жизнь позади, а не вырваться никак из этого призрачного плена. Я Андрюшеньку отпустила, а кто ж меня отпустит, когда время придет?